Глава 10. Новый друг. Краткий словарь. Расплыться. Не понимать. Клик. Переключение сознания. Закрыться. Частично или полностью отключиться. Вихрь. Упорядоченная энергия. Потускнеть. Потерять интерес. Мерцать. Чувствовать себя неуверенно. Метка. Имя, адрес. Светиться. Что-то придумать, испытывать радость. Полоса М. Диапазон деятельности мышления. Помехи в полосе М. Беспорядочные мысли. Раскрыться. Стать восприимчивым. Воспринять. Понять суть, интуитивно постичь. Выгнуться. Так уж получается. Кружиться смеяться, посыл, пакет мыслей, развернуть посыл, извлекать из посыла отдельные подробности, разгладиться, собраться с мыслями. ИПВ, физическая вселенная, свернуться, задуматься, вибрировать, проявлять чувства. Местное время, ночь, Три часа пять минут. Тело отдохнувшее, расслабленное. Ощущение тепла. Мягкий, но настойчивый сигнал. Знакомая метка. Чувствую себя довольно хорошо. Глубокий вдох, выдох, отделение, отцепление. Вниз и в сторону, затем вверх. Покинул материальное тело. Поднялся чуть выше, выкатился, отделился от второго тела, оставил его на орбите. Полностью освободился. Настраиваюсь на метку разумника. Вышел из фазы физического мира. Перемещаюсь. Привычный, несложный процесс. Быстро прохожу плотные внутренние кольца должен же быть какой-то способ разбудить их всех сразу, будет на что посмотреть. Даже отдаленно не напоминает ад. Пока не хочешь смириться с тем, что ты уже не в физическом мире, остаешься мертвым, по-настоящему мертвым, но по-прежнему живым. Продолжаю выходить из фазы, к центру основного кольца, которое раньше называл второй зоной какое преуменьшение искажение во всяком случае они уже начали понимать и вспоминать призрачные фигуры они начинают светиться когда на них сосредотачиваешься здесь были мой отец доктор гордон огню дальше из фазы по спирали едва касаясь последнего внешнего кольца Меня кто-то схватил? Сохранять спокойствие, хладнокровие — это всегда помогало. Такое и прежде случалось, но не так далеко, не на самом краю. Нет смысла разворачиваться и возвращаться в физическое. Не двигаюсь, замер на месте. Меня отпускают. Хватка слабеет. Совершенно иное строение энергии. Однако она разумна. Да, должна функционировать в полосе М. Похоже, все-таки нет. Прости, не хотел тебя толкнуть. Форма раскрылась, завибрировала. Твоя метка очень похожа на другую. Мне показалось, что ты — это он. Я разгладился. Окей. Окей? Расплылась форма. Все в порядке. Ощущение метки еще сохранялось, и я развернулся, собираясь двигаться дальше. Но сигнал внезапно оборвался. Исчез. Такое случалось и раньше, обычно не без причины. Почти сразу после этого я воспринял, почему сигнал пропал, и вернулся к той форме. Она удалялась, тусклая и закрывшаяся. «Эй, подожди!» Форма замерла, слегка раскрылась и расплылась. «Тебе нужна помощь?» Форма немного завибрировала. «Ты человек или был человеком?» Я разгладился. «В общем, да, но это не совсем то, что ты имеешь в виду. Если ты человек, то не сможешь помочь. Ты такой же увлеченный, как и все остальные». Теперь форма сильно вибрировала. Нужен кое-кто сообразительнее человека, умнее любого, кто когда-то был человеком. Все вы заражены. Я воспринял глубочайшее одиночество. Давай попробуем. Форма померцала, раскрылась лишь наполовину и выпустила крошечные фрагменты посыла. У них было незнакомое устройство, и я не смог сложить кусочки воедино. Слишком чуждо. Моей первой реакцией была вспышка осторожности. Но затем я вспомнил, чему меня учили. все таки давай попробуем». Я широко раскрылся. Форма опять замерцала, потом несколько посветлела. «Хорошо. У меня был друг, и... одна проблема. Вот». Форма выпустила крупный, громоздкий посыл и направила его мне. Я тщательно и, разумеется, не без осторожности, вобрал его в себя. Бывают такие посылы, которые лучше тут же выбросить наружу. Метка этого тоже была совершенно чуждой. Я медленно развернул его. Клик. Экскурсовод убедился, что все члены группы на месте. Круиз был достаточно продолжительным, а сейчас им предстояло увидеть последнее достойное внимание места. «Прошу тишины, если вы готовы, мы совершим еще одно погружение в ПВ Уверяю, оно окажется самым интересным». Форма с меткой АА потускнела. «Думаю, я подожду вас здесь». Форма с меткой ББ развернулась к другу. «Брось ты, пойдем, АА. Последний раз прогуляемся, а потом отправимся домой». «Последний раз, последний раз», — завибрировал АА. «Ах, это захватывающая и поразительная иллюзия пространства-времени. И ПВ. Ощутите на самом себе. Лучше бы я остался дома. Результат был бы таким же». «Увидел один из этих миров, значит, видел все остальные». «Говорят, этот будет каким-то особенным!» — засветился Б.Б. «Как же, как же!» «Мне поручено предупредить вас о необходимости приготовиться к чрезвычайно неупорядоченному излучению в полосе М», — продолжал экскурсовод. «По этой причине я прошу всех отградиться защитными экранами». Оставаясь наполовину раскрытым, АА повернулся к ББ. «Какая-нибудь древняя постройка, только камней, пыли и кратеров больше обычного. Оставайтесь за защитным барьером. Держитесь на безопасном расстоянии. Даже оттуда будет на что посмотреть. Все готовы?» «Так ты идешь АА?» — спросил ББ, хотя и так прекрасно знал своего друга. «Ладно уж». Ты ведь никогда мне не простишь, если я откажусь. Клик. Зеленовато-синий шар надвигался, пока не заполнил всю область восприятия. Он был так близко, что теперь они различали множество высоких прямоугольников, выстроившихся правильными рядами. В глубоких впадинах между выступами медленно перемещались объекты различных форм, Уровень шума в полосе «М» был почти нестерпимым. ББ с отвращением смотрел вниз. «Ну и квардак. Экскурсовод начал тщательно подготовленную речь. «Это один из крупнейших рукотворных сгустков материи, созданный господствующим видом, который, как уже упоминалось в предварительном посыле, носит метку «люди» или «человечество». Метка этой материальной конструкции — Нью-Йорк. «Мне это не кажется чем-то новым», — ББ потускнел. «Человеческий вид — те объекты, которые ориентированы вертикально, а не горизонтально», — продолжал экскурсовод. «Воспринимаемые вами различные цвета исходят от искусственно созданных покрытий, используемых главным образом в декоративных целях. Более крупные движущиеся объекты представляют собой в действительности рукотворные материальные тела, которые достаточно часто на время заполняются господствующим видом. Энергию движения они получают от химической реакции взрывного характера. «Ты был прав, а не стоило тратить силы. От этого шума в полосе «М» меня просто выворачивает». ББ внимательно изучил своего друга. «Тебя, думаю, тоже». Однако А.А. увлеченно сосредоточился на кипящей вокруг оживленной деятельности. «Поразительно! Просто поразительно!» Б.Б. резко повернулся к нему. «Что?» «Невероятная сила! Никогда не ощущал ничего похожего!» «Какая сила?» «Неужели ты не чувствуешь?» Такое разнообразие. Все смешивается совершенно случайно. Где? О чем ты говоришь?» АА вытянулся. Исходит оттуда энергетические структуры в полосе М. Тысячи за тысячами. Одни жесткие, другие мягкие. А какая сочность, какая сочность! Да что с тобой?» Расплылся ББ. АА широко раскрылся. Все в порядке. Я чувствую себя просто чудесно. Никогда не подозревал, что на свете есть нечто подобное». Б.Б. внезапно засветился. «Это помехи в полосе М. Ты вобрал слишком много». «Это не помехи, Б.Б. прервала Что угодно, только не помехи. Это потрясающая смесь резонансов, ведущих частот, стоячих волн, бесчетных, устойчивых структур. «Помехи!» — так говорил инструктор. Так все говорят, старые добрые помехи в полосе М. А А свернулся. «Интересно, каково это на самом деле? Что значит «на самом деле»? Это можно найти повсюду? Такой шум порождает любая примитивная жизнь». Помехи есть помехи. Ладно, пора идти, экскурсионная группа уже уходит. Оказаться там, среди них. Должно быть, это захватывающе. АА остался свернувшимся. «Не знаю, да и знать не хочу», — проворчал ББ. «ББ, я слышал, что это возможно». Болтовня, просто слухи. ББ нетерпеливо вибрировал. Хватит, а? Мы отстанем от группы, если не... А! Куда ты? А! Клик. Аа вошел в промежуточную зону. ББ следовал за ним по пятам. Аа остановился перед высокой крупной фигурой, несколько напоминавшей только что увиденных людей. Я ищу способ стать человеком. «Это контрольный пост, точка входа», — с любопытством откликнулась фигура. «Это мне и нужно», — завибрировала А. «Я хочу войти туда, то есть стать человеком». Фигура расплылась. «Чего ты хочешь?» «Я хочу узнать, что значит быть человеком, что они чувствуют там, внизу», а — А. показал на планету. «Конечно, не навсегда, но...» Достаточно надолго, чтобы успеть все понять. Надолго, чтобы успеть все понять. Фигура свернулась, затем раскрылась. Почему тебе этого захотелось? Ну, я... АА пытался упорядочить собственные ощущения. Мы отправились на экскурсию в ПВ, И когда наткнулись на метку Нью-Йорк, я вдруг... Это было так странно. «Мне просто захотелось... Э, захотелось...» «Это помехи в полосе М», — вмешался Б.Б. «Он перебрал». Фигура кивнула. «Да, шумы в полосе М. Такое случается, если не соблюдать осторожность». «Не знаю, как это объяснить», — а мерцал, не мог совраться с мыслями. «Мне нужно попробовать. Для меня это очень важно». «Острые ощущения, новизна впечатлений», — предположила фигура. «В общем, да». АА засветился. «По меньшей мере, так казалось сначала. Но теперь я чувствую нечто большее. У меня никогда раньше не возникало такого жгучего интереса». «Откуда ты?» — фигура вежливо разгладилась. Кейти-95 торопливо вставил ББ. «Я понимаю, свет не ближний, но мы получали много посылов о пространстве, времени и ЭПВ. Никто из КТ-95 тут не был, и потому, когда нам предложили эту экскурсию, ну, вы понимаете». Помолчав, он добавил, «Иногда просто становится скучновато, нужно как-то разнообразить монотонное существование». «Так я могу это сделать?» В вопросе АА чувствовалось легкое беспокойство. У нас ходил один посыл, там были всякие жуткие истории, но в официальном посыле экскурсии ничего толком не объяснялось, так что Фигура вздохнула. Тебе достаточно только попросить. Просто попросить, вот и все. Аа засветился необычайно ярко. «Замечательно! Конечно, я...» «А, постой, не торопись!» — вмешался ББ. «Ты уверен, что знаешь все последствия? И я помню очень странный посыл о том, что кое-что здесь не совсем». «Да я ни за что на свете не променяю это на КТ-95». А, повернулся к фигуре. «Итак, я прошу, что теперь?» «Отметим». «Ты попросил!» Фигура развернулась и показала проход. «Иди туда, а потом поверни направо». «Направо, а не налево!» «Понял. По проходу поворот направо». «Только не налево». «Направо». А, а склонился к ББ. «Подожди меня здесь, скоро я принесу тебе много сладенького. Это будет настоящий посыл». «Да уж», — мрачно проворчал Б.Б. «Экскурсионная группа уже ушла, и это значит, что нам придется самим тащиться домой. Постарайся не задерживаться». А.А. ярко засветился и скрылся в легкой дымке. Б.Б. потоптался на месте, не зная, чем себя занять. «Можешь подождать здесь, если хочешь», — предложила фигура. «Спасибо, я так и сделаю». Б.Б. потускнел и принялся осматривать окрестности. «А что там налево от прохода?» «Налево?» «Так, другой отдел. Я просто не хотел, чтобы твой приятель перепутал». Отсутствующий произнесла фигура. «Понятно». Б.Б. внимательнее воспринял фигуру. «Кстати, а кто вы?» «Директор контрольного поста. Можно просто Дик». «Дик». Б.Б. с любопытством раскрылся. «А вы когда-нибудь были там, среди людей?» Дик немного помолчал, прокручивая старый посыл. «Да, пару раз». Б.Б. бесцельно побродил по посту. Директор поста оставался неподвижным. Он свернулся и закрылся. «У вас тут, наверное, много забот?» — отважился спросить Б.Б. Дик слегка приоткрылся. «Да». «Должно быть, учреждение намного больше, чем кажется на первый взгляд». «Угу». «И вам, пожалуй, случается подхватить здесь довольно мощные посылы?» «Угу». ББ с готовностью вытянулся, но фигура и не думала делиться посылами. «Странная штука эта дымка. Отсекает восприятие почти до нуля». «Угу». Следствие ИПВ? Угу. ББ легко закружился, затем исполнил несколько стремительных виражей. У нас дома есть одна игра, в ней делают по сотне таких петель подряд. Здорово, правда? Угу. Разумеется, чтобы хорошо играть, нужно постоянно упражняться. Ого. ББ заложил еще несколько виражей и остановился. Когда все закончится, мой друг вернется сюда, на пост, правильно? Именно сюда? <губит> <губит> угу. Это хорошо, значит, я его не пропущу. Возможно. ББ внезапно расплылся. Точно не пропущу. Дик резко раскрылся. <губит> Что? Мой друг действительно должен вернуться прямо сюда, на пост? Дик уже закрывался. Э -э «Я не хотел бы...» Дик вновь раскрылся и тяжело завибрировал. «Он что, до сих пор не вернулся?» «Нет, пока нет. Но я вас принял...» «Ох, я должен был сообразить, что он из этих Пойдем «Пойдём-ка со мной, парень!» — всплошился Дик. ББ завибрировал. «Что случилось?» Дик поблекнул. «Твой друг в беде, Пойдем. Он развернулся и быстро исчез. Бешено мерцающий ББ бросился за ним. Дик свернул налево и остановился, дожидаясь ББ. «Сюда! Это наш крупный отдел. Никаких заменяющих посылов. Все по-настоящему. Посмотри-ка на это». ББ расплылся, замерцал. Широко раскрылся и вобрал посыл. Перед ним была зеленовато-голубая планета. Подробности смазаны. Планету окружали кольца призрачной дымки. Огромное число гигантских толстых колец. Границы между ними были почти незаметны, так как соседние кольца сплетались отростками и жгутиками. Исключением было только одно кольцо, почти касающееся самой планеты. Оно не соединялось с другими. Остальные кольца быстро вращались, проходя через порталы контрольного поста. Нет, было еще одно, самое дальнее кольцо, которое с постом не пересекалось. Совсем тонкое колечко. ББ тщательно сосредоточился. Помехи в полосе М были ужасающими, но не настолько сильными, как там внизу на планете. Разделив полосу на отдельные фрагменты, ББ воспринял, что самые сильные помехи царили в ближайших к планете полосах. Чем дальше, тем меньше шума. А в самой внешней полосе он был очень слабым, но все-таки был. ББ расплылся еще сильнее. Полоса М не зависела от расстояния или измерения. Об этом даже рассказывали в подготовительных посылах экскурсии по ЭПВ. Полоса с помехами. Примитивная жизнь. Никакого восприятия. Какое-либо осмысленное общение невозможно. Полоса без помех — довольно приятное местечко. Можно подобрать кое-какие посылы. Тамошние обитатели знают, кто они. Общение простое, но во многом ограниченное. Так или иначе, долго задерживаться нет смысла. Но больше ничего. Никто не говорил Ни об интенсивности помех, ни о каких-либо сочетаниях, ни о разделении на белый шум и М-сигналы. Помехи либо есть, либо нет. Возможно, это явление — особое свойство промежуточной зоны. ББ сосредоточил внимание на одной из центральных полос. Потрясение едва не отбросило его назад. Он тут же закрылся и свернулся. Эта полоса состояла из форм одушевленных форм. Он приоткрылся, вновь сосредоточился и просмотрел одну полосу за другой. Всюду было одно и то же. Тысячи, нет, миллионы, миллиарды одушевленных форм. ББ закрылся, окончательно расплылся и полностью потускнел». Твой друг где-то там. Дик произнес это мягко и с грустью. ББ немного открылся, но оставался тусклым. В этой толпе? Поскольку он не вернулся на пост, это единственный возможный ответ. ББ по-прежнему был тусклым. Так он что, действительно там? Да. А что это такое? Во время экскурсии по ИПВ мы не видели ничего подобного. Даже когда останавливались у, вам показывали исключительно физическую материю. Экскурсионные группы обходят нашу промежуточную зону, как ухаб на дороге. ББ опять расплылся Ухаб! Дорога? Не обращай внимания, это человеческие понятия. Но все эти живые формы. «Повторяло. По-повто. кто?» «Те, кто хотят еще один раз пережить человеческое существование». ББ крепко закрылся. Посыл пришел так быстро, что он вобрал его почти машинально. «Поразительно. Неужели кому-то хочется испытать это во второй раз?» «Казалось бы, и одного более чем достаточно» однако воспринятое стало очевидным. Все было ясно и до того, ведь он хорошо знал АА. Отправившись от первого удара, ББ раскрылся. «Мы сможем найти его среди всех этих форм?» Дик разгладился. «Шансы достаточно велики. Большая часть тех, кто сделал это один раз и решил повторить, Обычно задерживается на внешней полосе. Ты сможешь его найти? Я имею в виду, насколько легко ты воспринимаешь его метку. ББ засветился. Метку АА? Да я получил от него больше посылов, чем от всех остальных вместе взятых. Тебе предстоит отговорить его от повторного ухода. Дик сделал несколько оборотов. Нужно спешить. Пойдем ко входным воротам. Клик. Б.Б. напряженно всматривался в скопление суетящихся под ним одушевленных форм, отыскивая А.А. и его импульс. Да, если уж что-то вызывало у него любопытство, он просто не мог вовремя остановиться. Но этих существ тысячи и тысячи. Б.Б. обернулся к Дику. «Должно быть, тут есть нечто очень серьезное, раз все эти формы хотят повторить такой опыт». «Мы их предупреждаем. Все необходимые сведения включены в начальный посыл». «Может, недостаточно убедительно предупреждаете?» «Возьми, посмотри сам, а я пока поищу твоего приятеля». Дик направил ББ объемистый посыл, и тот быстро его развернул. «Вот оно, примерно посередине» сохраняют в точке входа полную свободу воли и сознания. Это условие гарантировано, так как является одним из требований вышеупомянутой ускоренной системы обучения. И завершающее предупреждение. Некоторые стороны человеческого существования могут приводить к пагубным последствиям как общего, так и частного характера. В отсутствие надлежащего контроля они могут вызывать привыкания и прочие нежелательные результаты. Оставленный вами отпечаток служит подтверждением того, что вы ознакомились с данным разделом. ББ раскрылся. Честно говоря, звучит довольно невразумительно. Дик завибрировал. «Мы не можем говорить большего. Это поставило бы под угрозу саму систему обучения». Какие некоторые стороны? Что значит «пагубные последствия»? Это поставило бы под угрозу. Дик, прошу вас, мне-то это не повредит? Я ведь не собираюсь становиться человеком. Мне даже смотреть на них тошно. Дик потускнел, затем закрылся. Ищи нужный посыл сам. ББ завибрировал. Так, значит. Хорошо, и найду. Оба остались наполовину закрытыми и сосредоточились на потоке проходящих через портал форм. Каждая чем-то отличалась от другой, но во всех сохранялось нечто человеческое, пусть даже в малой степени. ББ воспринял исходящее от некоторых форм яркое, интенсивное излучение, от которого ему стало не по себе. Реакция на одну такую форму заставила его раскрыться и разгладиться, «Дик, у вас, наверное, много дел? Идите, а я попытаюсь переубедить своего друга». Дик раскрылся. «Да, я тоже вас принял. Сложность в том, такое случается довольно редко. Но я упустил посыл». ББ расплылся. «Упустил посыл? Невероятно! Так не бывает!» Дик указал на гигантские полосы одушевленных форм. С ними бывает. Постоянно. Какой посыл они упускают? О том, кто они. Они забывают, кем были раньше. ББ расплылся и закрылся. Этого просто не может быть. Подобные вещи жизненно важны для существования. Никто не сможет существовать, что-то делать, если как выразился Дик, если забыл, кто он, и все же полученное от Дика восприятие было отчетливым. «Смотри на внешнее кольцо», продолжил Дик. «Всех их можно разделить на три типа. Те, кто в первый раз, вроде твоего приятеля, они только начинают забывать. Те, кто в последний раз, чаще всего они помнят. Э, только то, что уже несколько раз были людьми. Эти бродят неподалеку и помогают другим. Того, что они помнят, недостаток-то для возвращения домой. Б.Б. засветился от внезапного восприятия. «А ведь вы тот, кто в последний раз...» «Дик?» «Да, ты не отвлекайся, ищи своего друга, а я постепенно передам тебе оставшуюся часть посыла шаг за шагом». Б.Б. широко раскрылся, внимательно осматривая сонмы одушевленных форм. Их было очень много, и все же он должен найти А.А. без труда. Интересно, как дико назначили на эту должность? Почему именно его? «Меня не назначали. Однажды, когда я зашел на очередной круг, кресло директора оказалось пустым, и я просто забрался на него». Дик был разгладившимся, сердечным. «Дело в том, что есть и третий тип — уходящие. Они совершают последний круг — еще одну физическую жизнь в человеческом облике. А потом просто уходят». Б.Б. обернулся. «Куда они уходят?» Дик завертелся. «Откуда мне знать? Думаю, домой». Сюда они уже никогда не возвращаются. Да, я совсем забыл. Есть еще один тип. Мы называем их ищущими. Их тут немного. Они скользкие, как ужи. Неустойчивые. Мечутся туда-сюда. Б.Б. расплылся. Как кто? Что значит скользкие? Не обращай внимания. Это тоже человеческое. Бросьте мне посыл, я пойму. Не стоит, это мелочи. Так вот, эти ищущие отличаются от остальных. Насколько я понимаю, они могут перемещаться сюда и назад, на Землю. Но при этом их материальное тело там, на планете, остается живым-здоровым. Я не воспринимаю. Мне казалось, что все возвращаются сюда только после того, как материальное тело распадается, становится непригодным, Я тоже так считал, пока не стал директором. Тогда и начал их замечать. ББ сильно засветился. А вот и он. Так, хватай его, тигр. Мягко и сердечно сказал Дик. ББ расплылся. Тигр? Давай, давай. ББ плавно переместился к гигантскому подвижному кольцу вибри... Б.Б. плавно переместился к гигантскому подвижному кольцу вибрирующих фигур. Помехи в полосе М, как он и ожидал, едва удавалось стерпеть. Скользнув вдоль рядов разнообразных групп светящихся форм, он быстро воспринял, что сила сигнала большинства присутствовавших не уступала его собственной, но это был уже не просто шум, а нечто иное. В КТ-95 он никогда не встречал ничего подобного. Кроме того, фигуры явно замечали его присутствие. У них возникали краткие вспышки любопытства. Они отходили в сторону, уступая ему дорогу, приветливо здоровались. Прежнее восприятие не позволяло ему предполагать чего-то в этом роде. Тут он увидел АА. «Ну что, понравились приключения?» А.А. расплылся, затем ярко засветился. «Б.Б., что ты здесь делаешь? Пришел забрать тебя, что же еще?» «Нет, не нужно. Э, э, ты ведь обещал вернуться на пост. Что случилось?» А.А. замерцал. «Обещал? Ну, конечно!» А.А. замерцал еще чаще. «Не помню. Возможно, так было проще». Б.Б. разгладился. Как там внизу? А засветился. Просто замечательно. Я не в силах это описать. Попробую рассказать все по порядку. А вспыхнул, закружился и прежде чем ББ успел закрыться, бросил ему увесистый посыл. Клик. А двигался. А двигался в огромном скоплении существ всех форм, красок и размеров. Толпа была настолько большой, что он с трудом различал ее противоположный край. Здесь не было ничего, даже отдаленно похожего на его родину КТ-95. Он потускнел от разочарования. «Неужели все они хотят стать людьми?» «Да, все!» А сместил центр внимания. Перед ним склонилась невысокая человекоподобная фигура. «Что?» Фигура завибрировала. Я диспетчер контрольного поста. Называй меня просто Дип. Дип? Да, чтобы не путать. Неважно, он из другого отдела. Должно быть, ты появился здесь, когда я был занят. Тебе нужно ознакомиться с этим посылом, чтобы я помог тебе правильно определиться. Разворачивай. А, развернул и вобрал самый лучший из когда-либо встречавшихся ему посылов. Дип засветился. КТ-95? Здорово! Таких я еще не встречал. За все время моей службы здесь ни разу не было обитателей КТ-95. Я тоже сомневаюсь, что кто-то из наших здесь был, ответила А. Никаких сведений, только обрывки, ничего не посыла. «Ты отправился в экскурсию по ЭПВ и захотел узнать, что значит быть там, верно?» «Полоса М взяла тебя в оборот?» «Ну, не совсем, расплылся ААА. Дело не в этом. Понимаете, я...» «Ладно, неважно, прервал Дип. Мои вопросы просто облегчают обработку, да и задача посыла заключается только в этом. «Прежде всего, кем ты хочешь быть?» Мужчиной или женщиной? Я не могу с полной точностью гарантировать выбранный пол, и все же стараюсь по возможности уравновешивать два входных потока. А, -а расплылся. Дип завибрировал. Ага, ты просто не знаешь разницы. Ты парень будто вышел из глухого леса. А, -а расплылся еще сильнее. Но это человеческое выражение, оно означает, впрочем, не так уж важно. Думаю, при длительном заходе не имеет значения, кем быть, мужчиной или женщиной. Тем более в твоем случае. Итак, ты хочешь попасть в какую-то определенную точку? АА поколебался и решился. Как насчет Нью-Йорка? Всего-то, просто в Нью-Йорк. АА засветился. Нью-Йорк так Нью-Йорк, как скажешь. Пол любой прекрасно, а надеюсь, что тебе не придется долго ждать. Разумеется, если бы ты выбрал Бомбей, Калькутту или одну из десятка других мест, мы отправили бы тебя туда практически сразу. Там страсти просто кипят. А затуманился, потускнел. Нет, в Нью-Йорк, по меньшей мере. Я уже извлек оттуда посыл. Получил представление. Дип свернулся и закрылся. Хорошо, разумеется. Он бодро засветился. Прими этот подготовительный посыл и внимательно просмотри от начала до конца. При проходе через точку входа тебе предстоит удостоверить, что ты ознакомился с условиями и согласен с ними. Все ясно? Дип бросил посыл. Я без труда вобрал его, опробовал внешний край и развернул. «Эй, тут много всего. Так вы говорите, я должен просмотреть все от корки до корки?» Дип оставался закрытым. «Да». «А почему я не могу просто войти и стать человеком? Зачем все эти формальности?» Дип просматривал собственный посыл. «Когда окажешься в Риме...» «Я не хочу в Рим. Я хочу в Нью-Йорк!» Дип разгладился. «Да, конечно. Впрочем, не важно, где именно. У нас есть правила, парень. Не я их выдумал. А сейчас найди какое-нибудь тихое местечко и тщательно изучи посыл. Потом я направлю тебя в общую очередь на Нью-Йорк в неопределенное время». А расплылся. «Неопределенное?» Я думал, что время... «Изучи посыл, парень!» «Сначала изучи посыл». Дип перенес центр сосредоточенности и скрылся. А склонился и развернул посыл. Ознакомьтесь и оставьте отпечаток. Только для временного пребывания в человеческом облике. Положение о первом переходе. ППП. Школа организована по системе ускоренного обучения. Выпускники получают смежный диплом. На протяжении временного пребывания в человеческом облике выполняется жесткое соглашение о подлинном, действительном существовании пространства-времени, в том числе соглашение о реальности конкретной точки входа, элементов окружающей среды, материя, планета Земля, Солнце, Солнечная система, галактика, физическая Вселенная, определяемого в точке входа времени предоставляемого материального одушевленного тела, равно как и чужих материальных тел, отмеченных в человеческой истории событий прошлого, всего наличествующего комплекса биологических структур. Важным условием функционирования системы обучения на максимальном уровне эффективности является предварительное стирание сведений о деятельности до входа, оставленный вами отпечаток подтверждает согласие на стирающую процедуру. За исключением тех случаев, когда это особо оговорено в настоящем положении, все, кто предпринимает первый переход, сохраняют в точке входа полную свободу воли и сознания. Эта свобода гарантируется и является одним из требований вышеупомянутой ускоренной системы обучения. Завершающее предупреждение. Некоторые стороны человеческого существования — могут приводить к пагубным последствиям как общего, так и частного характера. АА отбросил посыл. Ясно. Тактика запугивания. Предупреждение добавлено только для того, чтобы пост не наводнили бесчисленные толпы желающих, размахивающих прошениями. Меня не проведешь. Старого АА так просто не запугаешь. Он сосредоточился на расположившейся рядом форме. «Эй, как дела?» Форма раскрылась, затем снова закрылась. «Кто спрашивает?» «АА из КТ-95». «АА вытянулся, но быстро отдернулся назад». «Откуда ты?» «Разве это так важно?» «У тебя это тоже первый раз?» «Как?» «Я хочу сказать, почему тебе захотелось попробовать?» Форма потускнела. «Да ничего мне не хотелось». Аа расплылся. «В каком смысле?» «До сих пор не сообразил?» «Лови». Форма направила посыл. И Аа осторожно его подобрал. Достаточно было увидеть самый первый слой. Назначается временное пребывание в человеческом облике в условиях ИПВ, ППП, вплоть до улучшения состояния. Подробности смотрите. Посыл был очень горячим, и АА торопливо вернул его форме. Таня охотно выбрала посыл назад, АА отвел центр внимания и развернулся. Грандиозное событие, верно? Из призрачной дымки возникла высокая и тонкая фигура. А неуверенно раскрылся. «В общем, да. Долгая подготовка, давние планы. И теперь я наконец-то сделаю это. Наконец-то!» А расплылся. «Что сделаешь?» «Закончу свой эксперимент». Фигура ярко светилась. Я изучил все грани человеческого существования. Ты просто не поверишь, сколько усилий для этого потребовалось. Единственное состояние сознания, в котором это можно проверить. Мой опыт может все изменить. Неужели? А сосредоточился более тщательно. А что именно? Фигура закрылась. Прости, но любой посыл... «Может сорвать мой эксперимент. Надеюсь, мы встретимся, когда будем людьми. Увидимся на Земле». Фигура исчезла. а развернулся и заметил, что сбоку к нему прильнула какая-то крошечная форма. Он сосредоточился. «Привет!» Крошечная форма широко раскрылась. «Привет!» «Собираешься совершить большой скачок?» «Да. Надеюсь, что удастся». А расплылся. «Надеешься? Разве ты не уверен?» Крошечная форма завибрировала. «Я имею в виду, все случилось так быстро, совсем неожиданно. Я до сих пор не привыкла. Это действительно случится после всех моих попыток». «Постой. «Неужели раньше они тебя не пускали?» «Думаю, нет. Я очень хотела, но ни разу. Только теперь». АА раскрылся еще шире. «Я думал, что любому достаточно просто записаться и пройти через любую свободную точку входа». «Нет, нет. Нужно соответствовать требованиям». АА замер и внимательно осмотрел форму. «Где твоя метка?» Форма замерцала. Метка? Ну да, метка. Не понимаю, о чем ты говоришь. А тяжело расплылся. Затем вновь тщательно сосредоточился. Если бросишь мне свой посыл, я попробую тебе помочь. Я понимаю, ты сейчас взволнован, полон надежд. Форма продолжала мерцать. Что такое посыл? Посыл? Это та информация, которую ты... А умолк и сменил тему. Слушай, ты откуда? Форма засветилась. Оттуда? Разве не ясно? А проследил за указанным направлением. Ты с той планеты, где живут люди? Да. Да. А завибрировал. Значит, у тебя это не в первый раз. «Ведь ты уже был человеком. Что за путаница?» «Никакой путаницы». Форма светилась еще ярче. «Я никогда не была человеком, но долго училась у людей. Я жила рядом с ними. Они меня кормили и любили. А теперь... Теперь я сама стану человеком. Они сказали, что я это заслужила. Ну, то есть уже многому научилась». «Я буду хорошим человеком, я точно знаю». Аа окружил крошечную форму подбадривающим теплом, отстранился и перенес внимание. Он глубоко свернулся, пытаясь найти объяснение в каком-нибудь туманном посыле, но ничего не обнаружил. Призрачная дымка собиралась в крупные и небольшие сгустки, и в каждом из них клубились спирали посылов, которые касались бродящего среди сгустков АА. В КТ-95 такие непрошенные посылы считались признаком дурного воспитания или, по меньшей мере, утечки фильтров. Но не здесь. Судя по всему, это никого не смущало. Более того, толпа форм не уменьшалась, скорее, наоборот, разрасталась. А воспринял, что в промежуточной зоне все оказывается каким-то обманчивым. У нее есть некое искажающее свойство. Согласно посылу, здесь должны быть сотни, но на самом деле вокруг целые тысячи, и все они скопились тут у контрольного поста. А еще эта маленькая, непонятная форма не знает, что такое посыл. «Не может толком пояснить, откуда она!» «Она? Что значит «она»?» Необычно крупная спираль внезапно вырвалась из ближайшего сгустка и потянула АА внутрь. «Помоги мне! Помоги мне!» АА удалось освободиться в самый последний момент. Он едва не погрузился в раскрывшийся сгусток. «Что случилось?» За последними клочками дымки металась какая-то форма. Что ты собираешься делать, когда войдешь? Аа широко раскрылся. Я. Э, хочу узнать, что значит быть человеком. Форма вибрировала. И все. Аа завертелся. А что еще нужно? А ты знаешь, что происходит там, внизу? Ну, я. Они испытывают невыразимые муки. Их там миллионы, много миллионов. Они обманывают друг друга, нарушают все существующие законы, включая те, которые сами установили. Обман за обманом, слой за слоем, всюду, до самых глубин. Это отвратительно. А начал закрываться. «Я думаю, все не так плохо, как ты». Форма завибрировала сильнее. «На самом деле все еще хуже. Я наблюдаю за ними. Изучаю их уже целые столетия. Все намного хуже». «Столетия?» — расплылся А. «Сейчас обстоятельства приближаются к кризису. Нужно что-то предпринять. Но никого это не волнует». И потому я решил сделать все сам. АА разгладился. Что именно сделать? Я собираюсь отправиться туда и все изменить. Но мне потребуется твоя помощь. Помощь всех остальных, кого удастся убедить. Вот, посмотри, что я хочу сделать. Форма направила АА, крупный посыл. Такой большой, что он с трудом его удержал. Первые слои не только потрясли, но и удивили его. Как можно составлять такие путанные, изуродованные посылы? Он свернулся и закрылся. Ему хотелось вежливо отделаться от этой формы, и он быстро нашел решение. Вернув посыл тяжело вибрировавшей форме, Аа заявил. «Прошу прощения, я не смогу тебе помочь. Рад был бы, но не смогу». Форма вибрировала невероятно сильно. «Не сможешь? Почему?» А тщательно разгладился. «Разве ты не просматривал предварительные сведения?» «Разумеется, просматривал». Вспомни раздел о стирании предшествующего посыла. Если они действительно делают это... У меня не останется посыла о разговоре с тобой. Да и вообще обо всем прочем. Форма потускнела, закрылась. Вокруг нее вновь сгустилась призрачная дымка. А снял сосредоточенность и продолжил свой полет среди сгустков. Теперь он вел себя осторожнее и избегал посылов с крупными отростками. Но продолжал проходить сквозь мелкие подхватывая обрывки совершенно чуждых его родине, КТ-95, событий, мыслей и состояний сознания. Неожиданно его настигло стремительное и резкое восприятие. «Метка АА! Метка АА! Для вас подготовлена точка входа!» А торопливо развернулся, сосредоточился на сигнале и последовал за ним сквозь дымку, огибая отдельные сгустки. За стеной призрачного тумана открывалась огромная вертикальная щель, пульсирующая активной энергией, какой АА еще не доводилось воспринимать. Рядом стояли Дик и Дип. Дип вибрировал. «Все готово. Метка АА». АА замерцал. «Что я должен делать?» Дик подался вперед. «Оставь здесь отпечаток» подтверждающий твое согласие с условиями посыла инструкции. От Дика отходили две осторожно сдерживаемые спирали. А поместил между ними собственную спираль, затем привел ее в действие. Дик втянул спирали и отстранился назад. А быстро вибрировал. Что теперь? Прыгай! «Прыгай в щель!» — жестко и громко потребовал ДИП. И АА прыгнул. Клик. Мощное сокращение. Сжатие. Все поглощающие сигналы неизвестного типа. Исходят от участков, о существовании которых он никогда не подозревал. Заподня! Нет выхода. Ничего не получается. Что делать? Невозможно пошевелиться. Такого я не ожидал. Больно? Что такое больно? Кто не ожидал? Чего не ожидал? Отключите сигналы. Отключите. Они разрывают меня. Их слишком много. Слишком мощные. Помогите же кто-нибудь. Ловушка. Пожалуйста, прошу, помогите мне. Уведите меня отсюда. «Это остатки ААА! Я кричу! Я кричу!» Спальня Нью-Йоркской квартирки в бедном районе города. Пронзительно кричит новорожденный. Мать и акушерка радостно улыбаются. Лица обеих усеяны каплями пота. Клик. ББ замерцал. «Это все?» а засветился. «Да это только начало». ББ свернулся. «Ничего себе начало! Оно не выглядит особенно радостным. Ну, скоро я начал понимать... Эх, сколько всего я узнал. Столько нового, что не уместится в одном посыле. Что случилось? Я воспринял кое-что очень неприятное. А расплылся». Откуда? ББ разгладился. Неважно. Пойдем-ка домой. Чтобы добраться до КТ-95, нам придется сделать не меньше четырех скачков. Так что... Неважно. Пойдем-ка домой. Чтобы добраться до КТ-95, нам придется сделать не меньше четырех скачков. Так что... Домой? Нет. Я не могу. А, а мелко вибрировал. Что значит не могу? Не могу и все. Брось ты, пойдем, А. -а. Я провел там всего 45 лет, потом заболел. Я не добрался до конца. ББ разгладился. Что бы ни означали, эти 45 лет, этого вполне достаточно. Пора домой. Да не могу я! А, -а бешено мерцал. Я испытал только половину переживаний. Б.Б. расплылся. Половину? В прошлый раз я был мужчиной, а теперь хочу стать женщиной. Б.Б. потускнел окончательно. Мужчиной? Женщиной? Да, старик, разница в том, что... Собственно, это я и собираюсь узнать. Б.Б. уплотнился. Ты попал в беду. В какую беду? Ты ведь просматривал предварительный посыл. А замерцал. Конечно, мне его вручили, когда... Тогда ты должен понимать, что происходит. А расплылся. Не понимаю. Что? ББ разгладился. А, ты уже пристрастился. Слишком увлекся. Впереди распахнулся огромный портал, переливающийся мириадами вибраций. И А метнулся к нему. Смешался с толпой вливающихся в портал форм. ББ завибрировал как никогда сильно. «А, нет, постой!» А исчез в странном всплеске энергии. ББ потускнел, закрылся и медленно побрел прочь от потока фигур. «Мне очень жаль, парень», — мягко сказал появившийся рядом Дик. «Я с самого начала сомневался» что тебе удастся его переубедить. Но попробовать стоило. ББ оставался тусклым. Что с ним теперь будет? Если он или она продолжит описывать круги, то начнет все глубже втягиваться в человеческие переживания. Всякий раз он или она будет приходить на кольцо ниже, пока не окажется в самом нижнем. ББ на мгновение замерцал. Но тут же снова потускнел. И что потом? Дик широко раскрылся. Они либо остаются на дне и больше не поднимаются, либо начинают обратный путь. Впрочем, большая часть остается в нижнем кольце. ББ потускнел до полной бесцветности. «Иди домой, парень. Возвращайся в КТ-95». ББ окончательно закрылся. Мрачно мерцая, он медленно поплыл по контрольному посту. Призрачной дымки стало меньше. Теперь она состояла из редких отчетливых сигналов, но его метка нигде не упоминалась. А это значит, что они не привлекали его внимание, не проникали в него. ББ их даже не замечал. Когда возникло это неясное восприятие, ББ раскрылся одним движением. Форма двигалась прочь, и потому завибрировавший ББ отчаянно вытянулся вслед за ней. «А! Ты все-таки сделал это? Ты вырвался? Как?» Форма остановилась, замерла на месте, и ББ резко отстранился. Это был совсем не АА. Клик. ББ широко раскрылся. «Я просто перепутал метки, вот и зацепил тебя». Я медленно вернул ему сложенный посыл. «Да, ничего себе проблемка». В этот миг я ощутил мощный сигнал к возвращению в материальное тело. Похоже, трудности возникли и у меня. Я успел воспринять, что ББ полностью расплылся. Возвращение было почти мгновенным. Я проник во второе тело, затем вошел в материальное. Глубоко вздохнул и отправился решать свою проблему. Выгуливать лаившего у дверей пса, который просился на улицу.